15. К утру показались громадные горы с широким перевалом между ними. Авандроин, видимо, недалеко. Залзанковол с уважением, которого никогда не показывал раньше, подошел посовещаться с Валентином. Остаться в лесу на весь день, а ночью попытаться миновать Авандроин или рискнуть пройти днем. Валентин не привык к лидерству. Он задумался, пытаясь выглядеть дальновидным и рассудительным. «Если мы поедем днем, мы слишком бросимся в глаза. Если же мы потратим весь день, отсиживая здесь, мы им дадим время подготовиться к нападению». «Ночью», — сказал Слип, — «в Иллиревойне снова фестиваль, и здесь, наверное, тоже. Пока они развлекаются, мы можем проскользнуть мимо них, а днем у нас не будет ни одного шанса». «Я согласна», — сказала Лизамон. Валентин оглядел всех. Карабелла, Если мы будем ждать, мы дадим время жителям Иллиревойна схватить нас». Я за то, чтобы ехать сейчас. Гелямбер. Врон деликатно сложил вместе кончики щупалец. Ехать вокруг Авандроина и назад вверху. Там, конечно, есть вторая дорога из Авандроина к фонтану. Да, сказал Валентин, я согласен с Корабеллой и Гелиамбером. А как ты? Залзанка волнох нахмурился. Я бы сказал, пусть колдун заставит наш фургон лететь и доставит нас к ночи в немое, или же продолжать путь, не ожидая. «Да будет так», — заключил Валентин, словно это было его единоличным решением. «Когда подойдем к Авандройну, пошлем разведчиков найти обходную дорогу». И они поехали. Дождь на некоторое время прекратился, а когда пошел снова, то был уже не дождем, а тропическим ливнем. Тяжелая канонада капель со злобной силой стучала по крыше фургона. Валентин приветствовал этот дождь. Может, метаморфы будут сидеть по домам и не заметят их. Вот уже показались окраины города, разбросанные плетеные хижины. Дорога все более разветвлялась. Каждый раз Делиамберу предлагалось угадать, куда свернуть, и в конце концов они поняли, что совсем близки к Авандроину. Лизамон и Слит поехали на разведку и через час вернулись с хорошими вестями. Одна из двух дорог ведет прямо к центру Авандроина где полным ходом идут приготовления к фестивалю, а другая через север обходит весь город, и идет какое-то подобие фермерского округа на дальние склоны гор. Они выбрали северную дорогу и без всяких инцидентов миновали район Авандроина. Ближе к вечеру они спустились по горному проходу на широкую, густо заросшую лесом равнину, темную, побитую дождем, которая отмечала западный периметр метаморской территории. Залзан гнал фургон вперед, останавливаясь лишь по настойчивому требованию Шанамира, утверждавшего, что животным необходим отдых и корм. Хотя они и были искусственного происхождения и практически неутомимы, все же они были живыми существами и время от времени нуждались в отдыхе. Скандар соглашался неохотно. У него, казалось, была навязчивая идея, как можно дальше отъехать от Пьюрифайна. Уже ближе к вечеру, когда они ехали под дождем по грубой, неровной местности, внезапно пришла беда. Валентин сидел в средней части кабины с делямбером и Карабелой, Хейрод Кавол и Гейбор Керн правили, остальные спали. Впереди послышался грохот и треск, и фургон резко остановился. «Дерево упало!» — крикнул Хейрод. «Дорога перегорожена!» Залзан Кавол пробормотал проклятие и тычком разбудил Лизамон. Валентин ничего не видел впереди, кроме зелени. Крона какого-то лесного гиганта целиком заблокировала дорогу. Нужны были часы, а то и дни, чтобы ее очистить. Скандары с энергометами на плечах вышли в разведку. Валентин пошел за ними. Быстро стемнело, дул порывистый ветер, и струи дождя неслись почти горизонтально, прямо в лицо. «Перемемся за работу», — проворчал Залзан с досадой покачивая головой. Килкар, начинай рубить отсюда. «Роган!» — большие боковые ветви. «Ирфон!» Можно сделать быстрее, посоветовал Валентин. Вернемся и поищем другое развилок дороги. Идея удивила Залзана Ковола. словно скандар в жизни, не додумался бы до такого решения. Он помялся. Да, сказал он, это имеет смысл. Если мы. Второе дерево еще больше первого упало на землю, в сотни ярдов от них. Фургон оказался в западне. Валентин первым сообразил, что сейчас случится. Все фургон! Засада! закричал он и бросился к открытой двери. Но было уже поздно, из темноты леса выскочила толпа метаморфов и молча врезалась в них. Залзан Кавол испустил яростный вопль и открыл огонь из энергомета. Два метаморфа упали, страшно обгоревшие. Но в то же время Хейрад Кавол приглушенно вскрикнул и упал, боевое копье пронзило его шею. Хилкар, пораженный в грудь, тоже упал. Задняя часть фургона внезапно вспыхнула, те, кто был внутри, поспешно выскочили. Впереди был Ализамон с поднятым вибромечом. На Валентина напал метаморф, с его же собственным лицом. Валентин пинком отшвырнул его, повернулся и ударил другого своим единственным оружием, ножом. Как это было странно, нанести рану. Он с какой-то жуткой очарованностью смотрел, как полилась жидкость бронзового оттенка. Метаморф Валентин напал снова, нацелившись когтями в глаза Валентина. Валентин увернулся и загнулся, ударил. Лезвие вошло глубоко, и метаморф качнулся назад, хватаясь за грудь. Валентин затрепетал в шоке, но тут же повернулся к следующему метаморфу. Сражаться и убивать было для него новым делом, и он выполнял его, скрипя сердцем. Но быть мягким сейчас означало звать быструю смерть, и он бил и резал, бил и резал. Позади послышался голос Карабеллы. «Как ты там? Держусь!» – буркнул он. Залзан увидел свой великолепный фургон в огне, зарычал, схватил одного из метаморфов поперек туловища и швырнул его в пламя. Двое других бросились на него, но другой скандар схватил их и сломал, как прутья, двумя парами рук. В яростной схватке Валентин мельком увидел корабеллу, борющуюся с метаморфом. Она прижала его к земле сильными, натренированными руками. а Слит яростный мститель, бил его сапогом с дикой яростью, а фургон горел. Лес был полон метаморфами, ночь быстро надвигалась, грохотал дождь, а фургон горел. Когда жар усилился, центр битвы переместился с дороги к лесу и дело стало еще более тягостным, потому что в темноте трудно было отличить друзей от врагов. Метаморфские штучки с изменением формы добавляли сложности, хотя в ярости сражения они и не могли долго удерживать трансформацию, и те, что казались Шанамиром, Слитом или Залзаном Коволом, быстро принимали свой природный вид. Валентин сражался отчаянно, он был скользким от собственного пота и метаморфской крови, и сердце его билось мощными ударами. Дыша с трудом, пыхтя, не останавливаясь ни на миг, он пробивался сквозь гущу врагов с таким азартом, который удивлял его самого. Удар ножом, еще удар, еще. Метаморфы имели лишь простейшее оружие, и хотя их было очень много, вскоре их численность стала уменьшаться. Лизамон своим вибромечом производила страшное опустошение. Она держала его обеими руками и рубила как ветви деревьев, так и руки метаморфов. Уцелевшие скандары посылали вокруг энергозаряды, сожгли с полдюжины деревьев и усыпали землю трупами метаморфов. Слит калечил и убивал, как бы мстя за всю ту боль, которую он думал, принесли ему метаморфы. Кон и Веноркис тоже сражались со страстной энергией. Битва кончилась так же внезапно, как и началась. При свете пожарища Валентин повсюду видел мертвых метаморфов. Между ними лежали два убитых скандара. У Лизамон была кровоточащая, но неглубокая рана на бедре. Слит потерял половину своего камзола и получил несколько мелких порезов. У шаномера были царапины на щеке. Валентин тоже чувствовал на себе незначительные царапины и ссадины, и руки его болели от усталости, но серьезных повреждений не было. А где же Делиамбер? Вронского колдуна нигде не было видно. Встревоженный валентин повернулся к корабле. Врон не остался в фургоне. По-моему мы все выскочили, когда он загорелся. Валентин нахмурился. В лесной тишине были слышны только шипение и треск пожарища и насмешливо спокойный стук дождя. «Гелиамбер!» — закричал Валентин. «Гелиамбер, где ты?» «Здесь!» — ответил высокий голос сверху. Валентин поднял голову и увидел колдуна, крепко уцепившегося за сук в футах пятнадцати над землей. «Война не входит в мои таланты!» — вежливо объяснил Гелиамбер, раскачавшись и падая прямо в руки Лизамон. «Что нам теперь делать?» — спросила Карабелла. Валентин понял, что она спрашивает его. Он командовал. Залзан стоявший на коленях возле мертвых братьев, выглядел совершенно убитым, их гибелью и потерей своего драгоценного фургона. Валентин сказал, «У нас нет иного выбора, кроме как пробиваться через лес. Если мы пойдем по главной дороге, то непременно где-нибудь опять встретимся с метаморфами. Шанамир, что с животными?» «Мертвые!» – Шанамир всхлипнул. «Все до единого. Метаморфы!» «Значит, пешком!» В далекое мокрое путешествие. Гелиамбер, как ты думаешь, далеко ли до реки Стеич?» «Думаю, несколько дней пути, но мы не знаем точного направления». «Пойдем по склону местности», — предложил Слив. «Реки не могут течь в гору. Пойдем на восток, и нам обязательно повезет». «Если на нашем пути не встанут горы», — заметил Гелиамбер. «Мы найдем реку», — твердо сказал Валентин. «Стеич впадает в Зимр, у Немои, правильно?» «Да», — сказал Гелиамбер. «но течение у него бурное». «Придется рискнуть. Быстрее всего, я думаю, построить плод. Пошли. Если мы задержимся здесь, на нас снова нападут». Из фургона ничего не удалось спасти. Ни одежды, ни еды, ни жонглёрского инвентаря. Пропало все, кроме того, что было на них, когда они выскочили навстречу засаде. Для Валентина это была небольшая потеря, но для других, особенно для скандаров, бедствие. Фургон был долгое время их домом. Трудным делом было увести Залзана Ковола от этого места. Он как бы застыл и не в силах был покинуть тела братьев и руины фургона. Валентин ласково уговаривал его встать. Несколько метаморфов, говорил он, могли удрать и скоро вернуться с подкреплением, оставаться здесь опасно. Они быстро вырыли в мягкой почве могилы и положили тела Тилкара и Хейрота. А затем в сгущающейся тьме, под непрерывным дождем, пошли в восточном, как они надеялись, направлении. Они шли больше часа, пока не стало так темно, что ничего не было видно. Пришлось остановиться и отдыхать маленькой тесной мокрой кучкой, тесно прижавшись друг к другу до восхода солнца. С первыми лучами они встали, озявшие и не отдохнувшие, и пошли дальше через лес. Дождь наконец прекратился. Лес стал менее густой и давал проход. Но иногда встречались быстрые ручьи, которые приходилось осторожно переходить. В одном из таких ручьев Корабелла оступилась, упала и была выловлена Лизамон Холтон. А в другом Шаномира понесло течение, но его подхватил кон. Они шли до полудня, останавливаясь на час-два, поели корней и ягод, а затем шли дальше до темноты. Так прошло еще два дня. А на третий день они вышли на рощу двика деревьев, восемь толстых гигантов с висевшими на них громадными плодами. Еда, завопил Залзан -Кавол. Священная для лесных братьев, заметил Ализамон. Будь осторожен. Изголодавшийся Скандар, тем не менее, уже собирался свалить своим энергометом один из громадных плодов. Но Валентин резко сказал «Нет, я запрещаю». Залзан Кавол недоверчиво уставился на него. На миг заиграла его старая привычка командовать, и он взглянул так свирепо, словно собирался ударить Валентина. Но он сдержал свое раздражение. «Смотри», — коротко сказал Валентин, — «из-за каждого дерева возникли лесные братья, вооруженные духовыми трубками». Увидел, как обезьяноподобные существа окружают их. Валентин в своей усталости почти желал смерти, но только на миг. Он снова воспрял духом и сказал Лизамон. «Спроси их, не могут ли они дать нам еды и проводить нас. Если они потребуют платы, я думаю, мы сможем жонглировать для них камешками или кусочками плода». Женщина-воин, вдвое выше лесных братьев, подошла к ним и долгое время разговаривала. Вернувшись, она улыбнулась. «Они знают, что мы освободили их братьев в валерии «Значит, мы спасены!» — вскричал Шанамир. «Быстро же распространяются новости в этом лесу!» — сказал Валентин. «Мы их гости!» — продолжила Лизамон. «Они накормят нас и проводят!» В эту ночь путники досыта наелись плода и другими лесными деликатесами и впервые после засады искренне смеялись. Лесные братья исполнили для них рот танца с обезьяньями прыжками, а Слит, Карабелла и Валентин ответили им жонглированием, используя лесной материал. А потом Валентин крепко и спокойно заснул. Во сне он умел летать и видел себя парящим над вершиной замковой горы. Утром отряд лесных братьев повел их в трехчасовое путешествие к реке Скейч, и там распрощался с ними щебечущими криками. Витурики реки был угрюмый, широкая, хоть и не такая, как могучий Зимр. Она бежала на север с поразительной скоростью и так энергично, что во многих местах проламывала свое собственное каменное ложе. То тут, то там над водой поднимались страшные камни, а вдали виднелись пороги. Сооружение плотов заняло полтора дня. Они рубили молодые деревья, росшие на берегу. Обтесывали их ножами и острыми камнями, связывали лианами. Плоты получились не слишком элегантные, но прочные. Их было три. Один для четырех скандаров, другой для кона, виноркиса, лизамон и слита. А третий заняли Валентин, Шанамир, Гелиамбер и Карабелла. «Мы, вероятно, разойдемся, когда поплывем вниз по реке», — сказал Слив. «Давайте договоримся, где встретимся в Немое». Стейчи Зимор, Зимр», — сказал Делиамбер, — «сходятся вместе, называемом Нисиморн. Там широкая песчаная бухта. Давайте встретимся в бухте Нисиморн. «Ладно», — сказал Валентин, обрезая ляну, удерживающую плод у берега, и они понеслись по реке. Первый день прошел без приключений. Были пороги, но невысокие, и плоты благополучно миновали их. Карабелла ловко управляла плотом и умело обходила случайные каменные выступы. Через некоторое время плоты стали отдаляться друг от друга. Плот Валентина попал в быстрину и обогнал два других плота. Утром он ждал, но их не было, и он решил, наконец, плыть дальше. Все дальше и дальше, по самому быстрому участку, с отдельными моментами тревоги при виде белой пены на порогах. К концу второго дня плавание стало труднее. Земля, похоже, понижалась, и река, следуя линии спуска, ныряла и неслась изо всех сил. Валентин начал беспокоиться, нет ли впереди водопада. У них не было ни карт, ни заметок об опасных местах, они неслись наугад. Оставалось лишь надеяться на удачу, в то, что эта бурная вода донесет их живыми до Немое. А потом, на речном судне до Пелеплока, на корабле паломников до острова Сна. Каким-нибудь способом добиться встречи с Леди. А дальше что? Что дальше-то? Как человек может потребовать трона Короналя, если его лицо не похоже на лицо лорда Валентина, законного правителя? Как требовать? Каким авторитетом? Невозможное дело. Наверное, лучше остаться в лесу и руководить своим маленьким отрядом. Они с достаточной готовностью приняли его за того, кем он себя считал. Но в этом мире миллионы жителей, а в этой обширной империи гигантские города, лежащие далеко за горизонтом. Как? Как он сможет убедить неверящих, что он, Валентин Жанглер, был? Нет, это глупые мысли. Никогда с тех пор, как он появился возле Пидурда, лишенный памяти и прошлого, он не чувствовал необходимости править другими. И если он стал командовать этой маленькой группой, то больше по природному дару и упущению Залзана Ковола, чем по собственному желанию. Однако он командовал, пусть и деликатно, и на ощупь. Так и будет, когда он пройдет через Маджипур. Он будет делать один шаг за раз и делать то, что покажется правильным и нужным. Возможно, леди станет направлять его, и если божество пожелает, он в один прекрасный день снова будет на замковой горе. Пусть это и не часть великого плана, что ж, все равно приемлемо. Бояться нечего, будущее должно было ясно развернуться в своем историческом курсе, как это делалось, начиная с Пидруда. «Валентин!» – закричала Карабелла. Река как бы выпустила гигантские каменные зубы. Повсюду торчали камни и крутились пенные водовороты, а впереди явный спуск, где стечь прыгал в долину далеко внизу, несся в пространство и с ревом низвергался по ступеням. Валентин схватился за шест, но тот теперь не мог помочь ему, он застрял между двумя каменными зубами и вырвался из рук Валентина. Тут же послышался скрежещущий звук, когда плод ударился о камни, повернулся под прямым углом к своему прежнему курсу и разломился. Валентина бросила в холодный поток и понесло как щепку. Он схватил Карабеллу за руку, но течение тут же оторвало от него девушку, а его накрыло с головой. Задыхаясь, Валентин старался поднять голову над водой. Когда ему это удалось, он уже далеко спустился вниз по реке. Сломанного плота не было видно. «Карабелла!» — крикнул он. «Шанамир! Гелиамбер! Эй!» Он кричал до хрипоты, но грохот воды на порогах настолько покрывал его голос, что он сам себя не слышал. Страшное ощущение боли и потери заледенело мозг. Неужели пропало все? Его друзья, его возлюбленная, хитрый маленький врон, умный, дерзкий мальчик Шанамир. Всех в один миг взяла смерть? Нет, нет, не может быть. Это агония была хуже, чем все еще нереальное для него быть короналем, выкинутым из замка. Тут дорогие ему существа из крови и плоти, а там лишь титул, да власть. И он не переставал выкрикивать имена, в то время как река тащила его. Он цеплялся за камни, пытаясь остановить свой вынужденный спуск, но он был теперь в середине порогов, о которой билось течение и камни с речного дна. Измученный, полупарализованный скорбью, Валентин перестал бороться, и его понесло вниз по гигантской речной лестнице, как игрушку. Он прижал колени к груди, а руками защищал голову. Сила реки потрясала, и так думал Валентин. Здесь конец приключений Валентина из Маджипура, бывшего Короналя, а затем странствующего жонглера. Его разнесут на куски безличные и равнодушные силы природы. Он поручил себе леди, которую считал своей матерью, и покатился кувырком вниз, со страшной силой стукаясь обо что-то, думая, что это конец, но конца еще не было. Он снова стукался, получил страшный удар в ребра, выбивший из него воздух, и, видимо, потерял на некоторое время сознание, потому что больше не испытывал боли. Затем он обнаружил, что лежит на усыпанной галькой мели, в спокойной части реки. Ему казалось, что его целыми часами трясли в гигантском стаканчике для игральных костей, а потом бросили куда попало, как ненужное и бесполезное. Тело его болело в тысячи местах, легкие, казалось, были пропитаны водой. Он дрожал, тело покрылось гусиной кожей, и он был один, под безоблачным небом, на краю каких-то необитаемых мест, вдали от цивилизации, а его друзья, возможно, лежали мертвыми на камнях. Но он был жив, это ясно. Избитый, беспомощный, скорбящий, потерянный, но живой. Значит, приключение не кончилось. Медленно, с бесконечными усилиями, Валентин поднял себя сотмелей и поплелся на берег. Там он с трудом поднялся на широкую плоскую скалу, а пальцами содрал себе одежду и растянулся отдыхать и обсыхать под теплым, ласковым солнцем. Он смотрел на реку в надежде увидеть плывущую корабеллу или шанамира с колдуном на плечах. Никого. Но это не значило, что их нет в живых, уверял он себя. Их могло выбросить дальше по берегу. Он решил остаться здесь на некоторое время, а потом идти искать остальных. Если же не найдет, пойдет дальше, к Немое, к Пелеплоку, к Леди. вперед, вперед, к Замковой горе, или куда там еще понадобится. Вперед, вперед, вперед.